Глава девятая. Следующая неделя, за которую я все же добрался до довольно Вольнограда, прошла однообразно, но интересно. Горы, горы, горы, мобы, мобы, мобы. Теперь сложные участки местности я преодолевал порталом. Он еще был слаб и добивал лишь на 20 километров. Но я спокойно мог его открывать в пределах видимости. А видимость в горах очень даже высокая. Одно плохо, я не знал, куда приземлюсь, и дважды чуть не погиб. Один раз скатился со склона, не устояв на ногах. Второй телепортировался прямо к паку скелетов, непонятно как оказавшихся в горах. Тут же опробовал воздушный щит и остался недоволен. Слабоват. Манну вытягивает сильно, а толку почти нет. Скелеты продавили его за 10 секунд, а они как враги так себе. Крылья воздуха оказались очень даже по душе. Пока что я мог лететь только сверху вниз и недолго, но все же это было парение. По пути старался поднимать уровни и себе, и Рыку. Со мной все было очень хорошо, а вот Рык сильно отставал. Приходилось специально заходить на низкие локации для его прокачки и страховать его. Мне мобы ниже 30 уровня были уже не интересны а Рык со своим снова 13 уровнем не справлялся. По пути пришлось зайти в парочку встречных аулов, отдохнуть, докупить провизии и сдать лут торговцам. Почти весь он состоял из частей монстров и имел ограниченный срок хранения. Еще я видел местную достопримечательность – Туманное ущелье и Серую гору. Ущелье длинное, широкое, с террасами и отвесными стенами. По ним, медленно клубясь, стекал туман. Порой клубы тумана отрывались от общего потока. И тогда картинка оживала, из нити дымки материализовывались фигуры воинов или зверей. Иногда они сражались, иногда это были любовные сцены, иногда бытовые. Среди игроков ходила легенда, что они предсказывают будущее видящего их. На самом краю через ущелье был проложен длинный и ажурный мост работы гномов. Место – паломничества многих игроков. С него любили наблюдать за играми тумана местные туристы. Само ущелье имело статус локации 100+, потому войти в него могли не все, а вот с моста полюбоваться многие. Место оказалось оживленным и, к моему удивлению, нелюбимое аграми. Если они и были, то мне не попались. Или я им смотря с какого ракурса смотреть. Объяснение этому феномену я нашел чуть позже. За день, что я провел у ущелья, в него вошли восемь клановых рейдов, а толпа сопровождающих осталась на этой стороне, а клановые никогда не любили агров. На узком мостике было не протолкнуться от народа, а на плато, с которого и начиналось ущелье, раскинулся стихийный табор. Поселение НПС отсутствовало, но игроков хватало так что торг с рук шел бойко. Многие промышлявшие в горах или в ущельях одиночки сдавали добычу тут и снова убегали за трофеями. Торговцы, потирая руки в предвкушение барышей, уходили в другую сторону. Порталы у Серой горы не работали, так что всем приходилось добираться сюда пешком через предгорье. Побродив среди игроков, я узнал все тонкости локации и игровую легенду. По ней, еще до первого исхода богов, два князя из подгорных племен, гномов и дворфов, устали от вражды. По сути, гномы и дворфы не были сугубо темными или светлыми, их занимало всего две материи – создание вещей и золото. Вся разница в том, что гномы любили создавать вещи и могли использовать магию порядка, а дворфы больше любили золото и использовали магию хаоса. Вот в жерле давно остывшего вулкана они и основали совместный город Макхат-Трактар. Никто особо не верил, что эти две расы уживутся вместе и только посмеивались над наивностью князей. Но время шло, а город рос, богател и становился могущественнее. Броня гномов, зачарованная порядком, и оружие дворфов, окутанное хаосом, делало защитников города самыми страшными бойцами. Трудолюбие одних и смекалка других заполняли сундуки города золотом и драгоценностями. Город креп и не торопился разваливаться в гражданской войне. Это не нравилось остальным расам, ни темным, ни светлым. А потом перестало нравиться и богам. В конечном итоге на город пошли войска как темных, так и светлых рас. Заходили в город они с двух сторон по ущельям, тогда еще обычным. Князья решили, что негоже предавать и себя, и свое дело, и свой народ, и вышли к воротам Серой горы. Гномы вышли на смертный бой против светлых, а дворфы против темных. Но совладать с войском всех раз они так и не могли. Уже потерпев поражение, оба князя смешали свою кровь, как братья, и на этой крови отреклись от богов этого мира, призвав новых. Их сил не хватило, чтобы новые боги вошли в мир, но хватило, чтобы часть этого мира перестала подчиняться местным богам. Потому все погибшие в том бою не обрели по смерти, а так и остались под горой. Все. Потому что ни светлые, ни темные, раздавив карликов, не остановились. Они стали с упоением резать друг друга. Из-под горы вернулись лишь горстки воинов, отправленных туда. А призраки и души павших теперь обитают под горой в сером лабиринте. Именно туда и собирают рейды кланы, и никто не смог повторить свой путь дважды. Под серой горой всегда все иначе. Самый слабый рейд мог выйти с победой, а самый сильный остаться там. Все зависело от того, кто встретится на пути. Одни из призраков станут спутниками и помощниками, другие – врагами и только хозяева горы ненавидят всех, кроме себя. Низкоуровневые игроки на мосту постоянно травили байки про то, что и одиночка 30-го уровня когда-то сорвал ва и даже побывал в чистилище. Один из входов в этот план находился под горой. Многие даже утверждали, что гора и есть часть чистилища, прорвавшегося в наш план бытия. И вот я сижу в кустах и смотрю на раскинувшийся передо мной вольноград. Смотря на город сверху, создавалось впечатление, что в этом месте гору накрыли мощным ядерным ударом или метеоритом. Великий хребет резко обрывался и начинался снова в километрах в десяти-пятнадцати. Между двумя высокими утесами раскинулся сам город. Беспорядочная россыпь юрт, шатров и кое-где деревянных строений вокруг россыпи круглых прудов. Некоторые строения – обычные дома, порой даже двухэтажные. Но большая часть была деревянными башнями. Казалось, что город прорисовал пьяный фанат игр в стиле защита замка. Но не это меня насторожило, а невероятное количество красных ников. Почти половина игроков была аграми. Вот это я попал! До встречи с Богданом оставалось два дня, и я рассчитывал узнать, где местная песочница у здешних игроков. Но, видно, сильно просчитался. Но была и одна странность. Игроки агры не нападали на других. Я не удивился, что агры кучкуются в одном месте. Ворон ворону глаз не выклюет. Но среди них были и обычные игроки, всех раз и темных, и светлых. Сам город и его жителей я еще не видел, но по дороге, с которой я и заскочил в кусты, довольно оживленно бегали игроки, агры и обычные. Я почесал затылок. Непонятно. А непонятно и опасно. «Ты чего тут делаешь?» Неожиданно за спиной раздался грудной женский голос. «Я взвился с корточек, чертыхаясь про себя. Все, кому не лень, подкрадываются ко мне со спины, а я ни сном, ни духом. Нет, нужно качать интуицию. Без нее ни скрытность, ни чуткость не растут». За моей спиной стояли эльфийка-лучница 112 уровня и орк-воин 119. Абигейл и Тарк. Понятно теперь, почему их не слышно. С их ловкостью и интуицией, моя и рядом не валялась. Оба одеты стильно, даже по-пижонски. Девушка в обтягивающем тело кожаном костюме защитного окраса. Парень в черном сегментном доспехе с инкрустацией из серебра. У орка за спиной два ятагана на изукрашенной перевязи. У эльфийки лук и колчан с торчащими над плечом стрелами. По сути, те же карманы, что у меня на штанах. Но они оставляют видимым оружие и меняют место доступа к нему. Но само оружие, пока висит за спиной, не мешает. Это что-то вроде голограмма. «Так что ты тут делаешь?» – переспросила эльфийка. «Прячусь», – ответил я. «А что я еще мог делать в кустах? В игре в туалет ходить не нужно. Хоть физиологически все нужные части тела присутствовали». «Зачем?» лучница приподняла бровь а орк оскалился то ли улыбался то ли угрожал так агры что агры? там агры меня этот диалог начал бесить ну хочет человек в кустах прятаться кому какое дело ну б пробасил орг нуб как то даже недоверчиво протянула эльфика ну б согласился я а что как есть ну чего скрыывать Вот только диалог был слегка однообразен. «Так все же, что ты тут делаешь?» «Да от прячусь!» – психанул я. «Что непонятного?» «А чего от них прятаться?» – озадачилась лучница. «Может, потому что они агры?» С надеждой на понимание спросил я. «Шкет, ты откуда такой свалился?» Басом вклинился орк. «Похоже, я его забавлял». «С гор пришел!» «За солью?» — хохотнула лучница. «Нет, блин, головы рубить, пока не останусь один!» «Я уже реально завелся, и все равно, что они меня как блоху раздавят между ногтями. Хоть разок кого-то приголублю!» «Ты какой-то буйный!» — засмеялась эльфийка. «Если останешься один, жить будет скучно. Зачем тебе это?» «Такова судьба у нас, бессмертных!» Я уже понял, что шутка не прошла. Нынешнее поколение не помнит ни Ламберта, ни Коннери. Может, он псих? Эта эльфика уже к своему спутнику обратилась. Нет, покачал тот головой. Все каждый год проходят медкомиссию. Ушибленных в дрим не пускают. Меня недообследовали. Я и там в кустах прятался. Если уже диалог пошел на непонятные темы, я решил довести его до абсурда. Пусть не только я выгляжу идиотом. Орк заржал. Эльфийка улыбнулась. «А ты прикольный», — бухнул орк. «Странный, но прикольный». «Так я все равно не поняла, чего ты в кустах сидел?» «Народ, вы что, про граф не слышали?» Уже чуть ли не жалобно спросил я. «Так это Вольнаград», — ответила Эльфийка. «И что?» Похоже, я ничего не понимаю. Ну ты даешь. Тридцатый уровень почти, а ведешь как будто из песочницы недавно, — удивилась эльфика. Нуб, — констатировал орк. Нуб, — подтвердил я. Через секунды мы уже все втроем смеялись, как подорванные. Пошли, пугливый нуб, проведем тебя и проследим, чтобы никто такого малыша не обидел. пошли согласился я. «Достали уже. Она, скорее всего, мне во внучке годится. А все туда же. Малыш, шкет». «Ух ты!» — удивился я, увидев возле их ников сплетенное зеркало Венеры и щит Марса. «Ребят, вы что, женаты?» «Ну да», — подтвердила Абигейл Златоглаз. «А что?» «Мама, я полюбила хулигана, и я везу его домой», — с улыбкой пропел я. «Почти», — усмехнулась она. «А как к этому относятся ваши? У вас же вроде расовая несовместимость». «По-разному», — пожала плечами Абби. «НПС, конечно, бухтят, мол, пошла по наклонной, а игрокам по большому счету фиолетово». Кроме некоторых расистов, пекущихся о чистоте эльфийской крови, но это уже ушибленные темечком. А орки? А орки что? Великовозрастные дети, усмехнулась эльфика. Неси сюда свои уши, детка, я покажу тебе, кто настоящий мужик. Кривляясь и явно кого-то пародируя, прохрипела она. Ой, да ладно! Встал на защиту своих орк. Твои вообще снобы! ой какую неотесанный и грубый ах как мы вчера с мужиками оторвались в реале по три мохита влупили я был весь такой неадекватный сегодня стыдно перед людьми фу повторил маневр своей жены Орк. не мужики а э, ну короче не до мужики подытожил Орк. правильно нужно нажраться как свинья и приползти домой с разбитой мордой сварливо спросила эльфийка. «Только с разбитой мордой нельзя. Вот если еще костяшки рук сбиты, тогда святое дело». «Очень романтично», — хмыкнула лучница. «Спать на коврике у дверей будешь». «Зато есть что вспомнить». «Ты поэтому каждое утро после пьянки спрашиваешь крыху, а что вчера было, чтобы не забыть, о чем внукам рассказать?» народ «А вы давно вместе?» «Три года!» «И еще друг друга не убили?» «Шестнадцать!» Платоядно глянула на мужа эльфика. «Двенадцать!» Оскалился в ответ орк. «И последний раз не в счет! Ты в спину била! Это невежливо!» «Чего?» Округлил я глаза. «Я его шестнадцать раз убила!» Пояснила мне эльфика а он считает, что пятнадцать. Вроде как не все равно, как я это сделала. Да, а как же воспитание и то, что девушек бить нельзя? Вот! Видишь, какая сейчас воспитанная молодежь идет? Не то, что некоторые неотесанные мужланы. Эльфика многозначительно посмотрела на мужа. Вот возьму и уйду к нему. Он хороший и рыцарь. Ну, будет, когда подрастет. Она похлопала меня по макушке. Надо признать, что они оба были выше меня на полторы головы, и подрастать до их уровня мне предстоит буквально. Что поделать, механика игры такая. И что? Прибежишь обратно через недельку. Ты же без... <кхм> как без пряника. Куда денешься от себя? Загагатал Тарк. Милый, не провоцируй меня. Промурлыкала Абигейл, подчесывая щечку кривым кинжалом невесть, откуда появившимся. «Народ, а можно я спрячусь?» – спросил я. «А то, боюсь я вашу семейную сцену досматривать буду из рощи богов». «Не, не бойся, я сегодня добрая», – усмехнулась слушница. «Мне стало еще страшнее. Теперь боюсь представить тебя злой». Орк снова заржал. «Мы как раз подошли к окраине города, и я понял, откуда в городе столько агров. Все деревянные строения в городе были тавернами, а если точнее, то салунами, как в эстернах. Широкое низкое крыльцо, коновязь, поилка и дверцы в виде крыльев летучей мыши, болтающиеся на петлях в обе стороны. Как раз, когда мы проходили мимо, из дверей, кувыркаясь, вылетел орк с окрашенным в красное ник. Следом за ним грациозной кошкой выскочил дроу. Черный, тряпичный комбинезон делал его похожим на ниндзя. На антрацитовом теле смотрелось это особенно антуражно. Немного выбивались из гаммы платиновые и длинные волосы и светло-серые глаза. Рога, без вариантов. Тем временем орк поднялся на ноги, слегка покачиваясь и расставив руки попер на дроу Тот не стал ждать, а черной молнией метнулся к нему. Провел быструю комбинацию ударов. Орк бессмысленно размахивал кулаками и оскорблял все ушастое племя последними словами. А дроуд танцевал вокруг него, вышибая жизнь хит за хитом. Под конец в эффектном прыжке завершил бой ударом в челюсть. Орк, клацнув зубами, брякнулся на землю. Все. Без сомнения, бодрости у орка уже нет, и здоровье еле дышит. Полчаса он не боец. К моему удивлению, дрову не стал добивать поверженного врага, а ринулся снова в салун. Оттуда же доносились звуки драки. Мои спутники в это время спорили, кто из бойцов победит, и сами чуть не подрались. Теперь Тарк обелял орка, а Аби над ним насмехалась. Сидящий на крыльце народ безразлично подтягивал пиво из глиняных кружек или даже целых кувшинов. Теперь понятно, почему так много агров и почему их не стоит бояться. Народ просто веселится, а системе все равно, убил или нет. Красит ник, когда напал. Правда, если не убил, то всего на час или два. Все от урона врагу зависит. А что, неплохая схема кача. Правда, довольно болезненная. Малой, пошли выпьем. Ухмыльнулся орк и, видя мое сомнение, добавил. Не бойся, я оплачу. Вообще-то я переживал, что для меня это плохо закончится. Но Орк уже тянул меня внутрь салуна, а вырываться тридцатки из рук 119-го – это все равно, что бодаться с электричкой. Салун не отличался от тех, что я видел в вестернах. Стойка с бутылками, круглые столики, лестница наверх. Даже пианино было, но почему-то орало голосом модной певички. Dream FM пианино? Ну и контингент в таких салонах мог быть только если показывали белую горячку Клинта Иствуда или очередную серию Стартрека. Хоть шляп бойских нет. Ах нет, ошибся, есть. В углу сидела эльфийка в ковбойской шляпе и сапогах со шпорами. Шортики, рубашка в клетку завязанная под грудью. Кантри форева. Столиков было много и занято лишь половина. Еще несколько тел лежало под столами. Может, алкоголь свалил, а может и собутыльник. Игровой алкоголь ведь ничем не отличается от реального, разве что печень берег. Мы заняли один из столов, и орка НПС мигом принесла заказ. Пиво и жареное мясо. Вот это я понимаю. Я вцепился зубами в кусок и замычал от удовольствия. Вяленое мясо в пути уже достало. Хорошо, что рык мог есть то, что условно съедобно в мобах. «Вот!» – глядя на меня, усмехнулся Тарг жене. «А ты подрастет, рыцарем будет. Будет он мужиком, как я!» аби в ответ хмыкнула и пробормотала что-то про то, что все мужики одинаковые. «Народ, а что тут происходит? Ну, в общих чертах я уже понял, но зачем?» «А что, по-моему, весело!» – усмехнулся Орг, вгрызаясь в свой кусок. «Вам да!» А мне прилетит разок, и я отбыл вперед ногами. не тут так не делается. Есть куча правил и порядков. Каких? Удивился я. Не бить лежачего? Много правил. Это не просто драки. Это городской турнир по уличным боям. Чтобы в драку влезть, еще повод нужен. Хотя бы просто мне твоя морда не нравится. Потом идет пикировка на словах. А народ слушает и смеется. И только потом драка. Все равно не понял, чем это меня выручит. Так после драки, которые разрешены только в кабаках или возле них, идешь к трактирщику и скидываешь логи. Сколько выпил, уровень боли при драке и сколько опыта получил. Трактирщик все это суммирует и записывает твои баллы. А если у тебя опыт в минусе, понимаешь? Мелких трогать нельзя. Всегда выгоднее бить тех, кто старше тебя. Потому в драку обычно лезут младшие к старшим. Для этого и нужно высмеять соперника, чтобы он, несмотря на разницу в уровнях, еще и согласился тебя отбускать. а а, -а. Все равно не понял, нафига. Престиж, репа с городом, уважение других бойцов. А оружие? Нельзя. Ни оружие, ни скиллы, ни заклятия. Руки, ноги, голова и все. И убивать нельзя. И что, не убивают? Всякое бывает, но за это штрафуют, снимают баллы. А шмот? Зрители трактирщику отдают, а тот бедолаге, когда тот прибежит, а убийца платит виру. Плохо у вас и развлечения, улыбнулся я. Ну да, расцвел улыбкой орк, для настоящих мужиков. Мой троглодит в первой полутысячи бойцов. Ласково взвихрила рукой Аби пепельные волосы мужа. А я в первой сотне. Ого!» – удивился я. «Это потому, что таких извращенок всего сотня!» – хохотнул Тарк. «Не сотня, а больше тысячи!» – возмутила Сельфийка. «А нас почти двести тысяч!» – Орк выпятил грудь. «Мужланы!» – хмыкнула лучница. Так ты же лушница, а тут преимущество урок и воинов. Я рейнджер, а не хант. У меня сила и ловкость высокие Тоже могу прибить, если без классовых скиллов. Я мастер спорта по тэквондо. Да, магом тряпкам тут делать нечего. А ты, кстати, кто по классу, а то шмот у тебя непонятный. Я не дамаг. Это как? Насторожился почему-то орк. «Да так, раскачка у меня кривая, все почти в физику, только шмотом выровнялся немного, до да, последними уровнями». так Та протянул орк, – «погоди секунду». «Куда это он?» – спросил я Аби, глядя в спину летящего через три ступеньки наверх орку. «Попал ты, парень!» – усмехнулась эльфийка. «Куда?» – сглотнул я. «В историю». «В какую?» Сейчас тебе Тарк сам все расскажет, загадочно улыбнулась эльфийка. Орк появился через пять минут. На стол передо мной, позвякивая металлом, приземлилась куча снаряги на воина. Малой, ты вроде нормальный пацан. Помоги мне, погроб жизни обязан буду. Вот броня, она твоя, только помоги. Чем? Оказалось, что у Тарка проблемы с одним парнем. У того очень острый язык, но всего 50-й уровень. Так что пару раз Тарк сорвался и даже однажды прибил наглеца, из-за чего потерял место в рейтинге, а ему оставалось всего ничего до первой сотни. И сделать орк ничего не мог. Парень был донатом и имел приличный шмот на свой уровень. Не легендарки, но элитки и редкие. И потому часто побеждал игроков выше себя уровнем. Правила не запрещали экипировку и не штрафовали. А вот если его отбреет, а потом еще и хоть немного пощелкает по носу маг, это его унизит в глазах всех бойцов. А у меня вроде как есть шанс, раз статы раскидал не под класс. Не победить, конечно, но заставить попотеть. А шмот орка еще добавит силы и ловкости. Я посмотрел на вещи и задумался. Нравилась мне эта парочка. Вздорные, взрывные, вспыльчивые, но в чем-то очень настоящие. Из таких выходят хорошие друзья. Они могут и послать, и даже в морду дать. Но когда придет беда, такие без раздумий впрягутся в любую авантюру, когда другие, вежливые и уравновешенные, вежливо откажут и рассудительно сделают вид, что тебя не помнят. Помочь им хотелось. Видно, сильно тот наглец достал Тарка. Да и Аби его поддерживала в этом. А боль, ну, можно и потерпеть. «Твой шмот дорогой?» Спросил я орка. Э, «А что?» «Мне нужен толковый мастер рун и воздушная руна на камзол. Хватит на это, если его продать?» «Во-первых, мой шмот был хоть и на мага, но сделан жрицей порядка. В нем защита от любого урона была как количественная, так и слегка срезала в процентах. От трех до пяти. Что было на порядок выше, чем на снаряге гитарка А сила и ловкость?» Что ж, я и сам по себе с сюрпризом. Да и просто заколебался я, что все меня спрашивают, что за класс. А так, руну вышью на куртке, и всем все понятно. Да и позору больше для противника будет. Одно дело подсветить класс в Нике, а другое выйти на бой в шмоте под класс. Мастера рун мы нашли быстро. Орк даже не стал заморачиваться с продажи своих доспехов, а заплатил из своего кармана и даже не пожалел денег на среднюю руну воздуха за две тысячи золотых. Его аж трусило от предвкушения мести. Операция наказания должна была состояться в кабаке «Всадник без головы», где обидчик был завсегдатаем. Перед тем, как войти в салун, я спросил орка. Он как боец что из себя представляет? «Кое-что умеет», – пожал плечами тарг «но в основном берет разница в статах. И драконит людей во время боя, чтобы, если и проиграл, то получил штраф и рейтинг сбить противнику. Понятно. Я скинул орку в обмен три сотни золотом. Почти все свои сбережения. Оставил сотню на черный день, если проиграю. Поставь на меня, когда все начнется. Тарк округлил глаза, а затем, прищурившись, посмотрел на меня уже внимательнее. Хорошо. В салуне было людно. За дальним столиком я заметил толпу веселящихся игроков. Там и была моя цель. Человек. Эндрогромоход. Странный ник для Роги. Рога? Это плохо. Ловкий гад. А моя ловкость хромает. Я зашел внутрь как можно заметнее, гордо расправив плечи и сел за стойку. Постарался как можно качественнее сверкнуть спиралью руны воздуха. Руны создавались из множества маленьких драгоценных и ограненных камешков, так что они довольно ярко сверкали. Похоже, заметил. «Ух ты!» – послышался его ехидный голос. «С каких пор в приличное заведение не боятся заходить тряпки?» Я демонстративно бросил на стойку золотой, показав бармену на бутылку водки, поднял палец вверх. Пока смех притихал... Выпил полученный шкалик и, не поморщившись, занюхал рукавом. Стукнул шкаликом об стойку. Глядя на врага и не глядя на бармена, пальцем показал повторить. «Это тебя я тут должен бояться!» Демонстративно оглядел его через притихший в ожидании развлечения зал. «Мальчик, ты всех тут бояться должен!» Он широко обвел рукой зал. «Девчонки, кто забыл тут ребенка? Заберите, а то ему спать пора!» «Я никого не боюсь!» И снова отвернулся к стойке, игнорируя его. И снова вкинул в себя шкалик водки. «Все должны были видеть, что я пил!» «Ох, как же тут все реально!» «Даже ощущение холодного огня, бегущего по пищеводу!» «Потому-то для храбрости водку глушишь!» Хохотнул тот, не желая сдаваться. Народ требовал зрелищ «Я пью, потому что хочу отдохнуть, а ты жужжишь, как тот комар, и прихлопнул бы, да лень. Так что не мешай людям отдыхать, сходи-ка куда-нибудь, куда ты там любишь ходить, к стилисту, например». Зал взорвался. Орки позиционировались как варвары и дворовая братва, жесткие, брутальные, хамоватые, и не любили всех этих манерных эльфов и прочих подобных. А парень поработал над своим персонажем. Слишком хорошая прорисовка черт. Явно не свое лицо, но и не примитивный системный конструктор. Когда на лицо игрока накладывают лицо звезды или модели и потом просто выдают вариации с определенной степенью схожести. Тут была видна работа дизайнера, но сами орки обычно строили пикировку по принципу «Ты чё? Я чё? Это ты чё?» Потому и терпели его рядом. Какое-никакое развлечение, но его не любили. Эндро сжал зубы и щурил с глаза. «Прихлопнуть, говоришь, можешь!» В голосе прорезались нотки злобы. «Похоже, этот раунд за мной!» «Да ты можешь помолчать!» Деланно возмутился я. «Бармен, сделай ему Манхэттен за мой счет и обязательно с вишенкой. Пусть хоть чем-то свой болтливый рот займет!» Бармен, как и СНПС, не обладал особым чувством юмора, потому моментально склепал Манхэттен с вишней и запустил его вдоль по стойки в сторону Эндра. Тут же система самообслуживания из посетителей под общий гогот донесла его к столу Роги. «Все, по скрипу зубов я понял, он мой. Это понял и весь зал. Центр мгновенно опустел». Я поставил с видимым всем сожалением третий опустошенный шкалик на стойку донышком вверх и глянул на побелевшего Эндра. «Не стесняйся, девочка. Это белый танец. Все по-честному. Я купил тебе выпить. Теперь буду тебя танцевать. Приглашай!» Он рванулся резко. «Все. Система окрасила его ник. Второй раунд за мной. Осталось не сдохнуть. Попробую». уход траектории Пяткой под колено, локтем в шею под затылок. Есть. Горлом поймал край стойки. Крит. Ох, силен гад, живот обожгло ударом локтя. Еле увернулся от кулака в челюсть. Уход, уход, блок. Ох ты ж. Я отлетел на метра два от его удара. Не понял. Он что, силу прокачивал? Уходить проще, чем я думал. А вот удары его довольно болезненны если бы не шмот от эльмеэль наверное я бы уже отбросил копыта итак четверть здоровья улетела что понял куда попал щенок ехидно заметил рога нет вам не борется добро со злом воспитание не позволяет бить девочек ухмыльнулся я но ты ведь уже давно женщина так ведь похоже тарк ошибся школа у парня была но школа спортивная Я хоть и не был профессиональным рукопашником, но меня учили совсем другому. Никаких маваши и йока. Коротко, скупо, эффективно. Уход под маховый удар ноги в голову и кулаком в колено. Отскок. Да, похоже он статы под танка прокачал. Всего процентов 15 снял, и это после двух критов. Но он уже захромал и дебаф от дышка висит. Но для танка это не критично. Там бодрости, как в бочке Редбула. Снова уход. Теперь от серии руками. Отстает. Костяшками в горло, локтем в висок. В реале уже убил бы. А ему как об стенку горохом. Только скалится. Двадцать процентов. Плохо. Я тебя порву, урод. Оскалился он. Плохая девочка. Покачал я головой. Когда закончим, рот с мылом помоешь. Отскок. Серия по почкам и в печень. И я лечу через весь зал. Мне слабо приложил. Половина здоровья улетела. Черт, нужно быть осторожней, не увлекаться. Мы кружились еще полчаса и разнесли почти весь бар. Народ бушевал и орал. Ставки все росли. А я никак не мог добить этого напыщенного индюка. Уж больно вынослив был. У меня осталось не более четверти здоровья и бодрость на третий, когда апнулся уровень. Гинг, детка. Улыбнулся я и вкинул шесть очков в выносливость. Мое здоровье резко возросло. «Грац!» – заорали хором зрители. Эндро взревел и ринулся на меня как бы Я провел его слегка и, подровняв траекторию, помог приземлиться на торчащую вверх ножку стола. Поднялся он, шатаясь. В груди торчало несколько щепок, а здоровье мигало в районе пяти процентов. Занавес опустился, когда я выбил крит по горлу. Все, меньше процента. Захрипев, он рухнул на колени. При таком здоровье даже у танка под бафами бодрость не сильно растет, а расходуется очень быстро. А у меня еще треть здоровья. Зал взорвался. Меня подхватили на руки и вынесли на улицу, и тут же кинули в поилку для лошадей. Я офигевший отфыркивался, а рядом бесновался народ. Все что-то кричали друг другу. Ко мне протолкался тарг и, схватив за шиворот, радостно проорал. «С боевым крещением, друг!» «В поилке для лошадей?» – изумился я. «Ну, как умеем», – оскалился орк. «Пошли праздновать, но сначала логи скинь трактирщику». «Зачем?» «Нужно». «Ну, раз нужно», – согласился я. «Вы получили достижение «Уличный боец первого уровня». Ваша репутация с городом увеличена на 10 единиц. Вам доступен просмотр рейтингов бойцов уличного турнира. Репа – это хорошо. Теперь и торговцы будут позговорчивее, и квесты можно получить жирные. Но беснующаяся толпа не успокаивалась. Меня снова подхватили и потянули куда-то. На все вопросы и попытки освободиться никто не обращал внимания. А я даже не понимал, в чем дело. Ведь тут такие драки каждый день, для них это обычная рутина. И тут такой всеобщий экстаз, как будто наши выиграли Лигу Чемпионов. Человеческое цунами вынесло меня к центру города и отхлынуло. Я оказался на пятачке земли у достаточно большой и богато отделанной юрты. Полок откинулся. И шатрап показался старый седой орг НПС. «Чего, шумите, оголтелые, спать людям не даете!» – возмутился он, несмотря на то, что солнце только скрылось за горами и край неба еще алел «Воин пришел вступить в братство, великий шаман!» – вежливо вымолвил Тарк, оказавшийся рядом со мной. «Шаман 225 уровня, как можно невежливо с ним разговаривать, обидится и разотрет в пыль любого, несмотря на седины и артрит?» «А достоин ли он?» Сомнением посмотрел на меня дедок. «Достоин! Достоин!» Раздались голоса из толпы. «Проверим!» Согласился шаман. «Иди сюда, отрок!» «Больно стой и терпи, сколько сможешь!» Шепнул мне в ухо Тарк. «Ну блин, да сколько можно? Эту игру придумались садисты какие-то! Что он со мной собрался делать?» «Протяни мне руку!» – велел шаман. «Я повиновался!» Он ухватил ее за запястье и повернул ладонью вверх, посмотрел на ладонь, на меня, уставился мне в глаза. «Боишься, отрок спросил он, сверля меня взглядом, ни злым, ни добрым, ни угрожающим, скорее фанатичным. «Не понимаю!» – пожал я плечами, – «но не боюсь!» Дедок ехидно ухмыльнулся и положил вторую руку на запястье. И тут пришла боль. Когда она прошла, я не помнил. Сколько времени прошло, я не знал. Я стоял на колени и рычал. Боль прошла, а я все не мог остановить рык. Казалось, остановись, и она вернется. Вот теперь я боялся. «Достоин — Достоин! — громко прокричал шаман и, развернувшись, скрылся за пологом. «Ваша репутация с городом увеличена на 12 единиц. Вы получили метку уличного бойца. Теперь вы можете видеть отмеченных меткой игроков и их рейтинг». «В подполье!» – раздался крик. Его тут же подхватили остальные, и снова людской поток устремился куда-то, унося меня как щепку. Пока шли в неизвестное подполье, я разглядывал появившуюся на запястье печать. Два кулака, сведенные костяшками в круге. Точно такие же были над большинством присутствующих рядом игроков, рядом с ником и уровнем. А также, если присмотреться к метке, всплывала цифра места в рейтинге. У Тарка было 475 место, у Аби 58 место. Хотя у Эльфики печать немного отличалась. Кулаки были несколько меньше и изящнее. Женская лига. В целом у женщин статы распределялись так же, как и у мужчин. Но вот по факту штрафы на силу и выносливость налагались намного больше, чем у мужчин, из-за стройности и женственности. В редакторе внешности женщина могла отказаться от этих штрафов. Но я не знаю ни одной женщины, которая променяла красоту на силу. Потому у слабого пола и была своя немногочисленная лига. В игре давно уже победил феминизм. Люди не делали разницы по принадлежности к полу, и все же девушки по большей части выбирали стезюмагес, жриц, дриад и лучниц. Воительниц было мало. Когда мы подошли к Северному утесу, в его тверди эффектно открылись огромные каменные створки, до этого совершенно неразличимые на фоне скалы. Над ними зажглась неоновым светом надпись «Подполье». Из ворот вышел обвешанный железом дворфыгрок сто девяносто третьего уровня. «Чего надо?» – поинтересовался он. «Снорк, не занудству вышел вперед Тарк. «Сегодня можно и пораньше открыть клуб. Есть повод!» Народ в спину вытолкнул меня вперед пред темные очи темного гнома. «Этот, что ли, повод?» – саркастически хмыкнул вышибала клуба, оглядев меня. «Дряпка! Вы ничего не путаете, господа!» «Он свалил громохода с Дингом!» — ухмыльнулся Тарк. А народ за спиной засмеялся и заулюлюкал. «Вот как!» — усмехнулся Дворф. «Тогда, без сомнения, стоит на это глянуть. Проходите!» Мы всей гурьбой, человек в двести, спустились по длинному и узкому лестничному пролету вглубь земли. и Я присвистнул, когда увидел помещение клуба и его обстановку. Пещера размером со средненький стадион сверкала и переливалась магическими огнями с полохами. Низкие столики с мягкими кожаными диванами. Длинная метров 30 стойка с батареями бутылок позади барменов. Бармены-игроки, а не НПС. На одной из стен огромный белый экран транслировал клипы местного производства от игровых звезд. Часть игроков устремилась к человеку у экрана. Все разбежались по столикам, занимая места и требуя выпивку. Засновали между столиками девчонки из обслуги, тоже игроки. «Где это мы?» – спросил я аби пока Тарк убежал к экрану. «В элитном клубе Вольнограда. Сюда пускают только бойцов с метками». «И что, вся обслуга игроки?» – удивился я. «Да, это фишка клуба». Снорк странный немного, но дело знает, его клуб один из лучших в роли и один из самых дорогих. Экран мигнул пару раз и появилось видео моего боя. Рядом сияй как начищенный пятак, приземлился Тарк. Когда запись дошла до того, как я поднял уровень и моей фразы «Динг, детка», зал снова заорал «Грац!», вторя крику с экрана, а Тарк чуть ли не оргазмировал в экстазе. «Народ, может, объясните, что это все значит?» Я кивнул на экран и игроков, беснущихся в клубе. Объяснили. Иногда появляются идиоты, которые, желая подняться в боях, криво раскачивают статы, при этом являются магами и пробуют поднять свой рейтинг. Иногда, но очень редко из этого что-то и получается. Но такие игроки зачастую очень скоро понимают, что кроме уличных драк они ни на что не способны. В рейде и пати от них толку нет, а в драках сильно не поднимешься по уровням, и они тихо уходят на рерол. Но никто еще из них не смог свалить воина или рогу на 20 уровней выше себя. Еще один момент. Взять в драке уровень с противника считалось верхом издевательства над врагом. Особый шик. Потому взбесился громоход Мало того, что его маг тряпка избил так еще и уровень на нем взял, и это все при свидетелях. Многие пытались так опыт подгадать, чтобы в бою взять уровень, но случалось это довольно редко. Мне было намного легче, кроме того, что двадцатка максимальный маятник по бонусам к опыту, так еще я как маг воевал не своей специализацией, а всем классом срезали опыт за урон от классовых умений и добавляли за несвойственное классу действия. То есть магу срезали опыт за удары магии и добавляли за рукопашку, а милишникам наоборот добавляли за удары магии или лечения других. Потому мой бой стал столь эпичным. Видео с ним же разлетелось среди игроков, а снимали многие, кто был в баре. Очень редко в городе сходятся именитые соперники или никому неизвестные, но вот как у меня в интересных условиях. А все остальные драки стали обыденными. Вот народ и гулял. И гулял неслабо. Снова полилась музыка. Прознав про праздник, народ из города потянулся в клуб. Приняв на грудь, игроки потянулись на танцпол. Зрелище было сюрреалистичное. Люди, эльфы дроу, даже пара некромантов или кого-то из темной брати. И все они прыгают на танцполе под звуки музыки и в лучах магических стробоскопов и лучей света. Большинство – приоружие, и все не обращают внимания на расовые различия и прочую шелуху. Вон, Аби и Тарк лихо отплясывают. А в другом месте орк, обнявшись с парнем дров, машет кружкой с пивом и что-то орет последнему в острое черное ухо. Да здравствует толерантность!